Глава 9. Провокации Верещание тревожной системы было столь пронзительней, что от ее истошного фальцета у младшего менеджера-офицера в ушных впадинах пульсировала резкая боль. Он нетерпеливым движением откинул защитный колпачок на боковой панели управления скафандром и до предела утопил пальцем регулирующую мембрану, поднимая на максимум мощность звуковых фильтров, и коротко бросил в десантный эфир. «Солдаты, всем установить звуковой барьер на предельное значение. Все переговоры вести только посредством системы связи и только на частотах отряда. Без моего приказа барьер не отключать». Он окинул взглядом своих десантников и убедился, что его слова расслышали все. «Звуковой барьер скоро нам очень понадобится», – мрачно подумал младший менедж-офицер. Если сражение обернется, как тогда, 8 месяцев назад, боевым соприкосновением с человеческим спецназом, это будет единственное, что сулит хотя бы призрачный шанс выжить. Он вспомнил матовый отсвет с жуткой узловатой брони, сопровождающейся острыми приступами ужаса, бешеное мелькание плазменных клинков и зловещие шипение зарядов, радиоэфир, забитый предсмертными хрипами и воплями ужаса. Задымленные коридоры, охваченные боем космической крепости, были густо усеяны трупами, утопающими в потоках крови. Повсюду пылали пожары, гремели взрывы. Надрывно свистел выдавливаемый декомпрессией воздух, волочащий в своих потоках обломки тела и брошенное оружие. Над всем этим кошмаром хаотично металась серая молния и всепоглощающая боль безжалостно терзала тело, словно каждая его клетка разрывалась на куски под действием убийственных ультра- и инфразвуковых колебаний. Выжить в том бою ему удалось, скорее всего, просто случайно. Он отстреливался до последнего, но людей было не остановить. Младший менедж-офицер, даже изо всех сил превозмогая страх, схватился с одним из черных монстров в рукопашную – но получил мощнейший удар в грудь. Человек легко отбил удар его вибра ножа и мгновенно контратаковал. Черный монстр провел атаку в доли секунды, неимоверно быстро, с разворота, локтем, подсаживаясь в движении в такт удару, что многократно увеличило силу и без того страшного воздействия. Младшего менеджа офицера отбросило в кучу обломков, и он потерял сознание. Защита едва удержала огромный импульс кинетической энергии, полученной в результате атаки. Грудная кость и несколько ребер оказались сломаны, мозг получил сильнейший ушиб. одной из легких лопнуло, не выдержав атаки. Позже медики заявили ему, что он не умер исключительно благодаря повышенной от природы живучести и крепости здоровья. Обычному в Аарсе подобный удар шансов не оставлял. В тот день он пролежал без чувств почти 30 минут, после чего медицинскому блоку скафандра удалось вернуть ему сознание. Страдая от сильной боли, которую не смогло погасить полностью даже в видении анестетиков, младший менедж-офицер дополз до платформы аварийных капсул. Их оказалось в избытке. Гарнизон крепости почти полностью погиб. От самого строения остался лишь изуродованный до неузнаваемости остов. Как капсула покидала уничтоженную крепость, как уходила в прыжок и шла в Гиппере, он не помнил. Очнулся уже в лазарете, в ближайшей солнечной системе, где имелась база Альянса. Позже выжившие рассказывали о том, как люди дали уйти всем спасательным капсулам и кораблям, находящимся в аварийном состоянии. В обмен на жизнь предлагалось выслушать некое послание. Они готовы были платить военнослужащим Альянса деньги за какое-то оборудование. Но что именно имелось в виду, младший менедж-офицер так и не понял. В момент человеческой трансляции он находился без сознания, а потом Абэше тщательно вычистило все, что касалось той передачи. И вот теперь ему предстоит вновь столкнуться в бою с древними людьми. Кто знает, будет ли его везение вечным. Младший менедж-офицер прослужил в концерне боевого космофлота всю жизнь и, будучи военным профессионалом, понимал все происходящее сейчас слишком хорошо. Он участвовал в войне с Дельфийско-Человеческим Союзом с первого дня вторжения. Поначалу все шло превосходно. Его десантный отряд штурмовал кислородные планеты чужих, часто находясь в первой волне атакующих. Но зачастую потерь не было вообще, либо они сводились к минимуму. Люди оказались слабы, трусливы и неумелы. Они в страхе бежали от доблестных солдат Альянса, куда глаза глядят, пытались спрятаться, забиваясь в дома и строения, слезно умоляли о пощаде, когда их толпами сгоняли в центре заморозки. Изредка кто-то из них, осознав свою обреченность, пытался сопротивляться, защищая собственную жизнь или семью, но особой опасности эти храбрецы не представляли. Несмотря на угрожающие размеры, люди были легкими противниками для хорошо подготовленных десантников в Аарсе. Мудрено, ведь наша выучка ковалась в боях за единство расы, когда величайший из сынов гегемонии, генеральный учредитель Ивва, бросил всеобщий клич о возрождении былого величия цивилизации в Аарсе. У человеческих одиночек, решивших схватиться с опытными десантниками, не имелось ничего, кроме отчаяния и надежды, что один только факт наличия оружия и теоретическая информация о правилах его применения позволит им спасти себя или своих близких. Отряд младшего менеджа офицера стирал подобных героев в пыль в считанные секунды. Сам офицер быстро потерял первоначальный охотничий азарт, до того неинтересно было воевать с трясущимися от страха жирными, мягкотелыми слизняками. Но все изменилось едва ли не за день до полной и окончательной победы. У людей внезапно появилось то, что позже назвали древним боевым флотом. Откуда он возник – до сих пор загадка. Кто-то говорит, что эти человеческие войны спали 12 веков с самой войны, пришедших после, под воздействием неких невиданных технологий, переданных им едва ли не самими создателями. Другие утверждают, что они – суть новый вид людей, бойцовские особи, подобно воинам инсектората, и появились на свет в момент начала вторжения, а вот теперь подросли и приступили к исполнению своей эволюционной функции. Версии понастроено сотни, а смысл один. Древние непобедимы и безжалостно жестоки. Они убивают все на своем пути, они пожирают пленных прямо со снаряжением – Их невозможно убить, их миллионы, их оружие ничем не удержать. Их командующий способен видеть сквозь стены и космос и отпочковывать от себя сотни сферы быстрых существ, поражающих все вокруг потоками кислоты и смертельного звука. Что тут правда, что вымысел, вряд ли теперь уже важно. Единственный вопрос, являющийся сейчас актуальным – как выжить? Впервые младший менедж офицер столкнулся с древними во время заключительной, как тогда казалось, атаки на материнский мир людей. Человеческая оборона была сметена, остатки подразделений защитников окружены и обречены, и десантная формация, в составе которой находился его отряд, уже сосредотачивалась на орбите Земли, готовясь к высадке. Но внезапно произошло невозможное. Сначала из материнской системы Дельфи, где победоносно завершалась операция по захвату имперской столицы, потоком посыпались истошные сигналы бедствия. Никто даже не успел ничего понять, как в системе Солнца возникли неизвестные боевые корабли людей. Их было до смешного мало, и эта несерьезная горсть в течение каких-то минут превратила многобеллионную атакующую группировку в истекающие кровью умирающие месиво. Тот день вспоминался младшим менедж-офицером без страха, лишь с огромным изумлением. Его отряд находился в десантном боте в ожидании высадки, как вдруг пришел приказ о срочном отступлении, максимальное ускорение и прыжок. Позже в гипере пилот с ужасом рассказал ему о том, как все они едва не погибли, что от десантной группировки осталось не более третьей, а от всей армады и вовсе десяток другой формации тяжелых линкоров, что успели совершить прыжок. В тот момент офицер не сразу поверил пилоту. Поначалу сочтается такой странной шуткой. Ведь до посадки в бот он присутствовал в числе командиров других десантных отрядов на видеоконференции с топ-менеджером десантного отдела. И тактический мультихроматрон четко показывал жалкие кучки людей, окруженные нашими эскадрами. Все то, что осталось от обороны системы Солнца. Позже он увидел записи гибели армады и ужаснулся. Потом подобных записей стало слишком много. Древний боевой флот людей отбил все атаки и начал наносить контрудары. Это были жуткие, безжалостные операции военным искусством намного превосходящие наши возможности. Армада вторжения потеряла более половины своих сил и средств, включая величайшего стратега и тактика – миноритарного акционера концерна космофлота господина Ваау, после чего была отброшена от уцелевших солнечных систем Союза. Многомиллионные группировки Альянса оказались вынуждены уйти в глухую оборону, чтобы удержать плацдармы в пространстве чужих, и никто из ветеранов ни разу не возраптал против такого решения. К этому моменту каждый из них имел возможность столкнуться с древними людьми лично. Из метрополий стали приходить вести о тотальной мобилизации, начатой всеми цивилизациями, участницами Альянса. Лидеры раз объявили о строительстве миллиардов боевых кораблей, и это лишь первая очередь производства. Поначалу на передовой эти известия восприняли с энтузиазмом. Подобная невиданная мощь сокрушит чужих, и им не помогут ни высочайшие технологии, ни поразительное военное искусство. Однако позже ситуация стала принимать очень и очень тревожный оборот. Среди десантников его отряда поползли странные разговоры. От их семей, оставшихся в митрополии, приходили рассказы о совершенно непонятных и настораживающих событиях. Закрывались организации и учреждения, не имевшие отношения к армии. Их имущество передавалось в собственность концерна «Космофлота» до окончания войны. Все гражданские лица должны были поступить на службу в армию либо на предприятие военно-промышленного комплекса. Даже производство гражданской одежды было временно прекращено. Экономика стремительно пожирала сама себя, бросая все ресурсы, как живые, так и материальные, на увеличение армии. Даже детей и стариков очень настойчиво звали в космофлот. И никто не возмущался подобным абсурдом. Некоторые одиночки поначалу пытались, но до странного быстро меняли свое мнение на предельно милитаристское. Участились рассказы о загадочных конвульсиях, в которых начинали биться отдельные граждане прямо на улице или посреди офиса, либо конференц-зала. После приступа все они оказывались предельно счастливыми и тут же заявляли, что нет большего счастья, нежели возвеличить цивилизацию путем уничтожения всех врагов и призывали всех идти на фронт. Само по себе это заявление было весьма похвально, но... Но очень скоро АБШ стала контролировать все переговоры с метрополией и из дому стали приходить исключительно пропагандистские сообщения. Многие десантники жаловались, что буквально не узнают своих жен и родственников, настолько те изменились морально. Все разговоры велись только о войне до полного уничтожения чужих. Причем в одних глазах сверкала подозрительность, в других прятался страх. Некоторые десантники даже писали заявления на имя руководящего менеджмента с вопросами. Их быстро вызывали к начальству, после чего они возвращались фанатично настроенными на кровавую резню. А несколько месяцев назад эти странные приступы конвульсии стали наблюдаться в гарнизоне ежедневно. Общение между солдатами практически прекратилось. Все в один голос орали призывы к безжалостной битве. Одни потому, что забыли о семьях, личных интересах, стремлении к прибыли и вообще обо всем, кроме желания убивать чужих. Другие потому, что дико боялись повторить судьбу первых. Поползли слухи о некоем тайном психотропном оружии превращающим в аарси из мыслящего индивида в бездумную марионетку с оружием в руках. Младший менедж-офицер с ужасом смотрел, как с каждым днем слухи звучали все тише, а таких марионеток становилось все больше. С некоторых пор он опасался разговаривать с приятелями, а у старшего начальства уже давно был взгляд один на всех. Оставалось надеяться, что после победы это безумие закончится и все вернется в логичное и цивилизованное русло, лишенное одержимого фанатизма. Но в прошлом месяце все стало еще хуже. Похоже, что-то произошло в одной из опорных точек Альянса, находящихся в захваченном пространстве Союза. Поговаривали, что были замечены случаи дезертирства, и вроде бы даже в значительных масштабах. АБШ резко активизировалась. Были запрещены все полеты, включая антишпионские поисковые рейды, что существенно снижало обороноспособность гарнизонов. Следователи вызывали на беседы всех, кто хоть раз не заорал от восторга при упоминании о идущей мобилизации и предстоящего уничтожения чужих. И те, кто возвращался с подобных бесед, были совершенно другими. В их присутствии хотелось не просто демонстративно радоваться войне, но едва ли не требовать скорейшего продолжения боевых действий. Неделю назад из метрополии пришел эшелон новобранцев. 20 миллионов боевых кораблей – предвестники будущей миллиардной армады. Экипажа этих судов словно топ-менеджмент гарнизона имеет один на всех взгляд пронзительный и подозревающий теперь корчащихся в судорогах солдат можно увидеть на каждом шагу и младший менедж- офицер только и делает что с пеной у рта по поводу и без повода требует крови чужих полуживое сотрясающего его изнутри непонятного ужаса.